Они уже не бегали, а стояли посреди джунглей, что сплошь покрывали Венеру. И росли, росли бурно, непрестанно, прямо на глазах. Джунгли были точно 10 осьминогов, к небу пучками тянулись гигантские щупальца мясистых ветвей. Раскачивались, мгновенно покрывались цветами, ведь весна здесь такая короткая. Они были серые, как пепел, как резина эти заросли. От того, что долгие годы не видели солнца. Они были цвета камней цвета сыра, и цвета чернил, и были здесь растения цвета луны. Ребята со смехом кидались на сплошную поросль, точно на живой упругий матрас, который вздыхал под ними, искрипел и пружинил. Они носились между деревьев, скользили и падали, толкались, играли в прятки и в салки, но главное, опять и опять же глядели на солнце, пока не потекут слезы. И тянули руки к золотому сиянию и к невинной синеве и вдыхали эту удивительную свежесть, и слушали. Слушали тишину, что обнимала их словно море, блаженно, спокойное, беззвучное и недвижное. Они на все смотрели и всем наслаждались, а потом, будто зверьки, выбравшиеся из глубоких нор, снова неистово бегали кругом, бегали и кричали. Целый час бегали и никак не могли угомониться, и вдруг посреди веселой беготни одна девочка громко и жалобно закричала. Все остановились, девочка протянула руку ладонью кверху. Смотрите, сказала она и вздрогнула, ой, смотрите. Все медленно подошли поближе. На раскрытой ладони по самой середке лежала большая круглая дождевая капля. Девочка посмотрела на нее и заплакала. Дети молча посмотрели на небо. О! -о, -о". Редкие холодные капли упали на нос, на щеке на губы. Солнце затянуло туманное дымком, подул холодный ветер. Ребята повернулись и пошли к своему дому подвалу. Руки их вяло повисли, они больше не улыбались. Загремел гром, и дети в испуге, толкая друг дружку, бросились бежать, словно листья, гоним ураганом. Блеснула молния за 10 миль от них, потом за пять. В мили, в полумили. И небо почернело, будто разом настала непроглядная ночь. Минуту они постояли на пороге глубинного убежища, а потом дождь палил вовсю. Тогда дверь закрыли, и все стояли и слушали, как с оглушительным шумом рушится с неба тонны. Потоки воды без просвета, без конца. И так опять будет целых семь лет? Да, семь лет. И вдруг кто-то вскрикнул. А Марго? Что? Мы ведь ее заперли, она так и сидит чуланем. Марго. Они застыли, будто ноги у них примерзли к полу. Переглянулись и отвели взгляды. Посмотрели за окном. Там лил дождь. Лил упрямо, неустанно. Они не смели посмотреть друг другу в глаза. Лица у всех стали серьезные, бледные.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 За дверью было тихо, медленно-медленно они додвинули засов и выпустили моргом.